Глава двадцать первая. Амаль. Она хотела бы перемотать эти дни, прокрутить их в ускоренном режиме своей жизни, просто заснуть и проснуться через какое-то время, чтобы с облегчением выдохнуть, что всё происходящее — сон. Всё. От начала и до конца, кроме одного, растущего в ней малыша и их любви. Вот только Амаль была слишком реалистичной, чтобы не понимать, что даже мечтать о таком сейчас — Нелепо и бессмысленно. Реальность нужно было встречать трезво, откинув в сторону все сантименты. Отец с детства учил их четверых, что в самые тяжёлые времена, когда больнее всего, когда грудь спирает от боли и бессилия, самым глупым, чем может заняться человек, это раскисать и жалеть себя. И поэтому Амаль старалась не раскисать, пыталась понять, проанализировать. Так тоже всегда учил отец. «Любой кризис, не только череда нехороших обстоятельств, неудачно сошедшихся в определенный момент, это еще и череда неправильных, фатальных решений людей. И если на обстоятельства повлиять можно было не всегда, то вот поступки людей — это как раз то, что поддавалось пониманию и анализу». Она лежала в своей комнате, смотря в потолок уже больше часа, пытаясь определить, когда же все пошло не так. Когда запустился механизм обратного отсчёта, так сильно и стремительно перевернувший всё в её идеальной счастливой жизни, опоры её бытия стали рассыпаться, словно от эффекта домино. Одна фишка утягивала за собой другую, и остановить этот инерционный процесс уже не получалось. Или всё ещё было в её руках? мрачно усмехнулась себе под нос, что, пожалуй, ещё никогда в своей жизни она не была столь несчастна в этой комнате. встретивший все этапы её взросления здесь прошли её первые любовные переживания по анвару здесь она пыталась постигнуть природу своих сумбурных неподвластных тогда пониманию девичьего неискушённого мозга чувств к хагду здесь она дулась на братьев шепталась и шушукалась с сестрой здесь она год от года смотрела на себя в зеркало видя как из маленькой девочки превращается в красавицу способную кружить голову. Амаль всегда знала, что она будет самой счастливой. Счастливее принцессы Жасмин и Зладина, что у неё будет свадьба как в сказке, а после неё только благоденствие и радость. Мы ведь всё именно это вкладываем в понятие долго и счастливо. Почему-то нам всегда кажется, что в этой прекрасной семейной жизни не может быть ни пасмурных дней, ни слёз, ни ссор. Прошли годы, Она и правда встретила своего принца, и правда любила его до бесконечности. Вот только реальность, конечно же, оказалась несколько иной, чем когда-то казалась маленькая Амулли. Фахт звонил как по дежурству. Раз в три дня. Уже на протяжении месяца. Их разговоры с сушёной до чёрствого сухаря. Дежурные три-пять фраз, на которые у Амаль уже автоматически вылетали ответы. Как здоровье? Нормально. Как малыш? Нормально. как родители. Хорошо. Как погода? Замечательно. Ни шагу ни вправо, ни влево. Она клала трубку и плакала, не могла не плакать каждый раз. Отчаянно хотелось что-то выкрикнуть ему в ответ, разбудить его от этого проклятого анабиоза. Вот только это было бесполезно. Фахт связывался с ней по открытой линии, не случайно. Тем самым он специально не взводил их разговор до уровня максимального официоза. Ведь даже страшно было представить, сколько людей параллельно слушали их. Зато ее муж прекрасно исполнял свою роль идеального наследного принца. Его социальные сети изобиловали публикациями об активных разъездах по стране. Казалось, он даже отчасти взял на себя функционал отца, который, согласно официальной версии, все еще никак не мог оправиться в После безвременной кончины своей любимой супруги Амаль смотрела на эти фотографии не так, как обычный пользователь. Как вовлечённый в местную политику человек, она читала между строк. Вот он в Аджмане, наносит дружественный визит в соседний эмират. Значит, поехал к брату Нуру, явно что-то обсудить с глаза на глаз. Вот он открывает очередной социальный центр для палестинских беженцев. Попытка поднять очки Дубая на международной арене на фоне кривотолков вокруг семейства Макдиси и пошатнувшихся позиций внутри страны. А вот он отправился в трёхдневный тур по бедуинским поселениям их клана, на его историческую родину. Сердце Амаль больно сжалось. Среди почтенных семей, которые он посещал, была и семья Фаузии. Можно было сколько угодно утешать себя, что это всего лишь часть его работы. Снова и снова прокручивать в голове его слова о том, что она в его жизни одна и единственная, но женская паника беспомощности всё активнее охватывала её. Амаль только сейчас поняла, что наиболее уязвимой и беззащитной женщина начинает себя ощущать во время беременности. Удар по ней в таком состоянии был самым болезненным, самым тяжёлым. Закусывала губу, призывая себя быть сильной. Она справится. Это всё гормоны в ней говорят. Всё не так плохо, как кажется. Не так ведь? Да уж, лучше некуда. Сначала Юлиана, которая вынудила её пойти на сумасшествие, и такой дикий риск, а главное на обман мужа. Потом Карим. Он явно темнил. Явно что-то утаивал от сестры, сославшись на то, что говорить по любым видам связи небезопасно. Он так и не ответил ей, какова судьба Юлианы, где он её спрятал. Амаль, конечно же, понимала, он блефовал. Для Карима не было алгоритмов, которые бы он не мог перехитрить, обойти. Значит, дело было в чём-то другом. А потом Микаэль. Новость о подрыве его машины так сильно ударила по ним по всем, словно они сами были жертвами взрыва, сами пострадали. Амаль могла сколько угодно беситься на старшего брата по жизни, но в тот страшный момент, когда в их дом пришла ужасающая весть, её ноги подкосились, а лёгкие, казалось, утратили способность дышать. Она помнила состояние матери, впавшей в истерику на грани безумия, помнила побледневшие губы отца и впервые в жизни растерянный, граничащий с паникой взгляд. А потом, словно снявшее несколько тонн груза с их плеч подтверждение докторов о том, что он жив, что глобально его жизни ничего не угрожает, но не переставать переживать было явно ещё рано. К счастью, господин Уейдт успел выйти из автомобиля в момент взрыва, поэтому полученные травмы только следствие разрушительного действия взрывной волны. У него небольшой процент ожогов кожных покровов. Пострадали руки и немного лицо, но глобально прогнозы оптимистичные. Возможно, даже шрамов удастся избежать. Гораздо большую озабоченность вызывает полученное им от удара об асфальт сильное сотрясение головного мозга. У него средняя диффузная черепно-мозговая травма, характеризующаяся нарушением сознания. К счастью, на КТ и МРТ изменений нет. Он в полусознательном, спутанном состоянии, иногда проваливается в беспамятство. Сейчас пока сказать трудно, но мы не исключаем амнезию и даже полную утрату сознания. Предстоит почти месячное восстановление. Неизбежны головная боль, головокружение, тошнота, слабость, шум в ушах. нарушение сна и даже временные порезы конечностей. Доктор, всё же будет хорошо? Амаль помнила, как доясь слезами спрашивала Влада, вымаливая надежду всем своим потерянным разбитым видом. Тот одобрительно кивал, но осторожно намекал, что подобного рода травмы вещь непредсказуемая. Сейчас было важно оказать их сыну всю необходимую помощь, обеспечить его должным уходом и ждать. Вспоминала вчерашний день. И кожа вновь и вновь покрывалась мурашками. Амаль думала, что беременность станет самым лёгким временем в её жизни, самым беззаботным, трепетным, нежным, когда она сможет разрешать себе милые слабости. В итоге же перед глазами стояла картина, как она с уже и так истрадавшимся и тосковавшимся сердцем обнимает непрерывно плачущую мать, которая уже битый час стояла у окна в больничном коридоре после посещения палаты Мики. и шептала себе под нос «Мой красивый мальчик, что они с тобой сделали?» Мика родился в рубашке. Никто еще не знал, какое чудо заставило его выйти из машины в момент взрыва. Но именно это спасло старшего сына Увейдата от верной гибели. И тем не менее, здесь и сейчас никто не брался делать прогнозы, что его ожидает, как быстро пойдет восстановление. Их семья теперь жила лишь ожиданиями любых новостей докторов. Вот что сейчас было действительно важным. В один миг всё было расставлено по местам. Нет ничего важнее человеческой жизни на фоне прочих невзгод и трудностей. И это понимание одновременно вселяло в Амаль и веру в себя, и слабый оптимизм, и страх. Почему-то липкий, вязкий страх не покидал её сознания. Василь Люди Василье подключились к расследованию произошедшего почти сразу. Проверили машину и место происшествия. Вердикт был однозначным. Случайность или несчастный случай, неисправность автомобиля исключены. Речь шла о покушении на убийство путём закладки взрывного устройства в его сына, старшего сына. Кто-то пытался убить Собранный премьер-министром консилиум из самых доверенных представителей разведки и спецслужб, лучших детективов и криминалистов, начал разработку сразу нескольких версий, откуда был совершен удар. Враги самого Василя, старая месть их семье, конкуренты бизнеса, Микаэла, личные мотивы, что тоже было не исключено, зная взрывной характер мужчины, прозванного Аидом. Но после того, как его сын в полубредовом состоянии, Стоная от боли, несколько раз отчётливо проговорил имя. Али. Василий начал рыть и по этому направлению. Предсказуемо долго делать это не понадобилось. Правда, не заставила себя долго ждать. Она явилась перед ним в образе этой непутёвой девки, которая отпечаталась чёрным бельмом на глазах его сына и не хотела никак проходить. Она пришла к Василию сама. Вернее, не к нему, в госпиталь, куда положили Мику. в полуистеричном состоянии, требуя пустить к нему или хотя бы сказать, как он. Василий пригласил её в отдельный кабинет, подальше от посторонних взглядов, долго и пристально смотрел на дрожащую и растрёпанную перед ним Оксану в вечернем платье хмуря лоб, а потом, пытаясь найти в себе силы и терпения, которых теперь совсем не было, спросил, как она причастна к случившемуся. Девушка, не думая в этот момент от стыдей и смущения, рассказала всё. Ей искренне казалось, что это поможет как-то обезопасить Мику найти виновных, а еще она высказала свою уверенность, что произошедшее — дело рук Али. Василь слушал ее с непроницаемым лицом, иногда закрывал глаза на время более длительное, чем обычно. Его челюсть то и дело с силой сжималась. Не сказать, чтобы долгий рассказ Оксаны, который начался еще со спора Али с Микаэлом за Алену, шокировал у Вейдата-старшего. типичные разборки молодых и резвых за более или менее доступных женщин. Все они это проходили когда-то в их возрасте, но если произошедшее и правда было делом рук Али, то всё зашло катастрофически далеко. Я тебя услышал. Можешь быть свободна. Скажи водителю, куда тебя отвезти. Я я прошу вас. Я хочу к нему. Позвольте мне Начала она с сиплым, заикающимся голосом, но он резко ее прервал, впервые за все время повысив голос. «Нет!» — отрезал категорично, так что она вздрогнула. «Ты сейчас же спустишься вниз и уедешь, Оксана! Уедешь из его жизни навсегда! Хватит уже этого цирка! Ты не подходишь моему сыну от слова совсем! Прошу!» голос в голосовых связках не осталось никакой силы она скрепела имя словно ногтем по шершавой поверхности прекрати не лепи истерику ты сама сделала свой выбор посмотри до чего всё дошло если он тебе хоть каплю дорог уходи оксана ты красивая и судя по популярности и отзывам талантливая Долеко пойдёшь, если будешь правильно распоряжаться своим физическим капиталом во всех смыслах. Говорю тебе не чтобы зацепить, а как мужчина трезво способный оценить потенциал Санки. Михаил только-только начал возвращаться к нормальной жизни. У него есть хорошая, достойная девушка. Я бы хотел видеть их вместе, а не тебя рядом с ним. Ты та, которая неизбежно будет всё время втягивать его в неприятности, уж не обессудь, говорю, как есть. Найди себе другого козла отпущения. Вы вы ведь сами любили, преодолевали все преградустки, перешагивали через обстоятельства. Посмотрела на него отчаянно умоляюще. Разве вы не понимаете? Василий зло усмехнулся. Нет, не понимаю, Оксана. У нас с Владой всё было по-другому. Пускай и не как в сказках, но и не так, как у вас с Николаем. Не сравнивай себя с моей женой. Влада достойнейшая из женщин, и главная мудрая, а в тебе мудрости нет от слова совсем. Витаешь в облаках, ничего не понимая и не ценя. И ещё. Моя жена искренне любила, жертвовала ради любви, готова была не раз лишиться всего, а ты Ты ставишь превыше всего только свои интересы, Оксана. Ты почему-то решила, что очень несчастна и вся тебя должны, раз ты родилась бедной. В твоих глазах Михаил по-любому виноват, только потому, что он богат и влиятелен. Открою тебе тайну. Михаил с 17 лет не взял у меня ни копейки. Всё, что он имеет, он заработал сам. Более того, преодолевая моё сопротивление и боясь желал ему совсем другой профессии. Ты не ценишь и никогда не ценила мужчину, который встретился на твоём пути и действительно полюбил тебя. А ты любовь безусловная и беспощадна. За неё приходится платить. Он это доказал тебе, как минимум, этим вечером вступив в конфликт с Али. А что сделала ради него ты? На что пошла бы? Я я хочу остаться и ухаживать за ним. Я слышала в скорой помощи, когда его забирали, что доктор сказал, он проведёт в больнице как минимум несколько недель. У меня сестра болела всё детство. Я всё умею делать, умею ухаживать за больными, не хуже моей сестры. Не этого примитивного ответа я от тебя ожидал, если честно. Грубо говоря, этот вопрос был риторическим. Ответа на него не требовалось вообще. Это был жирный намёк на то, что если ты и правда испытываешь к моему сыну какие-то чувства, должна отступить. Это было бы достойно. Хотя бы это было бы достойно. Пожалуйста, продолжала гнуть Оксана, пропуская мимо ушей его незвуалированное оскорбление. Василий скептически выдохнул, раздражённо встал, намереваясь было выпроводить Оксану за дверь более решительно, но тут внутрь зашла Влада. Внимательно посмотрела на Оксану. Опустошённо. Очевидно, она слышала как минимум окончания их разговора. "Я не буду сейчас ничего говорить тебе. Это делу не поможет", ответила тихо. "И да, я, как и Василь, не хотела бы видеть тебя в его жизни. У тебя своя правда, у него своя, но сейчас не время это выяснять". Василь обратилась к мужу. "У Мики Все-таки подтвердилась амнезия. Он пришел в себя на пару минут. Ничего не помнит. Ни кто он, ни как его зовут, ни в каком он городе. Мне кажется, присутствие Оксаны может помочь. Быстрее восстановится. Разреши ей побыть немного рядом с ним. Посмотрим. Мужчина снова сжал челюсть, подавляя недовольство, но возражать больше не стал. Любая возможность хоть как-то помочь сыну сейчас годилась. Влада умница, он о таком аспекте, как это часто бывает у мужчин, не подумал, отпустил ситуацию. Перед ним сейчас стояли гораздо более серьёзные задачи. Увейдат старший немедленно отправился в Дамаск, с минуты на минуту ожидая звонка, который, конечно же, не заставил себя ждать. Ассаламу алейкум. Мир тебе, Василь. Слышал новость про твоего сына? «Аль-Хам-Ду-Ли-Ли-Ла-Ах!» «Слава Аллаху!» «Его жизни не угрожает опасность!» «Па-Алекум ас-Салям!» «И тебе, мир!» «Шериф, твоими молитвами!» «Спасибо, что интересуешься!» «Наши дети вырастают, становятся взрослыми, со своими жизнями, а мы все равно продолжаем волноваться и переживать за них, словно им до сих пор по пять лет!» «Это точно!» За каждого болит сердце всегда и везде, чтобы не происходило. Не могу не спросить. Сам понимаешь, о чём. Не вижу смысла сейчас вступать в велиречивые кривотолки. Ситуация не та, да и мы с тобой не в том положении. Василь прекрасно знал, к чему идёт этот разговор, готовился к нему, но избежать его, как и действий, ставших его причиной, не мог. А Лизы задержали на границе В аэропорту Бейрута перед вылетом в буквальном смысле попросили выйти из уже заведённого самолёта. Не просто самолёта, самолёта королевской авиакомпании Эмиратов. Все знают это борт Макдиси. Весь грёбаный аэропорт потежался над нашей семьёй в этот момент, и над моим сыном Васил. Я точно знаю, что делали. Это не ливанские спецслужбы или пограничники. Твои люди. То есть люди от самой невестки допрашивали моего родного сына, словно он преступник или простой мигрант. Разве так у вас в Сирии проявляют гостеприимство и родственные узы? Голос шерифа был твёрд, как камень. Тебе как никому другому понимать, друг мой, что я не мог поступить иначе. Между нашими сыновьями уже не первый год, мягко говоря, недопонимание. И если объективно существующие подозрения окажутся верными, все зашло слишком далеко. Ты обвиняешь моего сына в том, что он пытался убить Микаэла? Напомнить тебе, что мы породнились, о Вейдад, что Али и Микаэл в равной степени скоро, иншаллах, даст Аллах, станут счастливыми дядями нашего с тобой общего внука. Я никого не обвиняю, шериф. Я стараюсь трезво и рассудительно, максимально беспристрастно, но и максимально серьёзно подходить к тому, что на моего сына было совершено покушение. Это не несчастный случай, это даже не драка на эмоциях, во время которой могло произойти всё что угодно. Речь идёт о целенаправленно заложенном в его личный автомобиль взрывном устройстве. Она появилась над дня машины в то время, как автомобиль Николая стоял на территории дома Олив в Бейруте. Это уже доказано. Из резиденции моего сына машина выехала чистой. Мы так и не сняли усиленные меры защиты и проверки на предмет всяких видов взрывчатки, действующие во время войны. Необходимо расследовать это обстоятельство. Ты ведь понимаешь, вопрос безопасности моей семьи это красная черта, шериф. Ради них я пойду на всё. Мои люди делали свою работу и вели себя с Али максимально корректно, заранее принеся ему извинения за причиненные неудобства. «Микаэль занимается непростым, и я бы даже сказал, спорным делом, Василь!» парировал шериф, намекая на его игральный бизнес и еще более сомнительную репутацию. «Он далеко не ангел!» Версии, связанные с его непосредственной деятельностью, мною тоже прорабатываются. Я буду держать тебя в курсе дела. Как моя невестка, как её беременность? Перевёл тему не случайно. Спасибо, всё хорошо. Климат Сирии помогает ей вынашивать здорового и крепкого малыша. Врачи довольны. Эмираты соскучились по своей жемчужине, и мой сын тоже. Может, пора ей вернуться домой? У нас врачи не хуже. «Ты ведь понимаешь, ради любимой жены и любимой невестки здесь готовы луну с неба сорвать!» Василь шел губы. Он ожидал такого захода от шерифа предсказуемо. Старый волк пытался вернуть в свой расклад еще один козырь. Сейчас ему важно держать Амаль подле себя, иметь рычаг давления на Василя в случае чего. «Думаю, стоит поинтересоваться ее мнением, шериф. В нашей семье привыкли считаться с женщинами». Что касается моего личного мнения, всё-таки климат в летние месяцы в Дамаске лучше, чем в Дубае. Нам ведь с тобой нужен сильный, здоровый внук. Пусть ещё побудет в пенатах родного дома, который опустел с её замужеством. И ты, и Фахт всегда желанные гости на нашей земле. Прилетайте. Амаль скучает по мужу и по своей новой родине тоже. Видел, как опечалена она была поездкой Фахта по кланам Эмиратов? Она давно мечтала посетить исторические места, связанные с становлением вашей династии. Надеется, что в следующий раз твой сын совершит подобного рода тур в сопровождении своей супруги. Спасибо за приглашение, дорогой. Поездки в Сирию для меня всегда были глотком свежего воздуха, в прямом и переносном смысле этого слова. Всям нам не хватает общества твоей дорогой дочери. Она осветила Эмираты своим светом, появившись в жизни Фахта и став первой звездой, зажёгшейся на его небосводе. Можно сказать, путеводный. Сын, наверное, вас навестит в ближайшее время. Я же в данный момент нужен своей стране. Пойми меня правильно. Приеду при первой возможности, когда все минорные страницы будут перелистаны и прочитаны. Большой привет всей твоей дружной семье и его хранительнице. попрощавшись с шерифом, Василь положил трубку и растёр виски. Интуиция никогда не подводила его. Впереди их ждали крайне неспокойные времена, турбулентные. На сердце было тревожно. Слишком много дорогих ему людей могли оказаться задетыми от этой смуты.